Глава 46. Переговоры «Ладно. Если верить Владу, времени было немного. Даже в самом лучшем случае. А самый лучший случай – это непозволительная роскошь. Предполагать лучше самое худшее. Тогда, если ошибешься, то не пострадаешь от этого». И Олег на всей скорости метнулся к летящей побитой трассе машине. «Что ты задумал?» – насторожился Влад. «Не могу прочесть твои мысли, но отлично чувствую настроение. У тебя какая-то очередная гениальная идея». «Все просто. Поговорить с ним!» – коротко ответил Олег. «С ума сошел. Он тебя размажет. Нет, если ты мазохист». «Не размажет. У меня же есть неприкасаемый. Забыл?» Олег огляделся в поисках автомобиля и, не найдя его, взлетел повыше. «Ага, вот он!» «Я не забыл. А ты помнишь, что эффект пропадет, если он решит, что ты нападаешь на него?» «А разве я собираюсь на него нападать?» «Я не сказал, если ты нападешь на него. Я сказал, если он так решит». «О, ценно!» «Ладно, попробовать стоит. В случае чего, просто держать команду разоплощения прямо в подкорке, чтобы она заняла даже не секунду, а долю секунды». «И что ты хочешь ему втолковать?» «Немного освежающей правды о нем самом», – кратко сообщил Олег. «Увидишь». С этими словами он нырнул в машину Титова. Которая неслась по улицам на высокой скорости. Сам победитель выглядел точно пьяным. У него все еще было красное лицо, и Олег был уверен, если взглянуть ему в глаза, можно увидеть расширенные зрачки. Ну привет! сообщил он, материализуясь на заднем сиденье. Неприкасаемый активировать! А! -а, -а, -а! Титов дернулся и заорал увидев в зеркале заднего вида появившегося некроманта. «Ты?» Он обернулся. «Ну, так и есть. Зрачки, как две монеты. Парень явно не в себе. И времени остается все меньше». Тем временем Титов лихорадочно сучил руками. От этого руль машины крутанулся слишком резко, и на марку занесло, и победителю пришлось отвернуться назад чтобы та не врезалась в фонарный столб. «Что ты тут делаешь?» В голосе искателя звучало сразу все. Гнев, испуг, возмущение, недоумение, изумление. Целый компот из эмоций. «Пришел с тобой поговорить». Олег скрестил руки на груди. «Нам не о чем говорить. Ты монстр, а не человек, даже если выглядишь, как он». «Красноречие не твоя сильная сторона», – заключил Олег. «Почему ты считаешь меня монстром?» «Я с самого начала тебя не доверял», – Титов продолжал вести машину. «Еще после того, как Карлин Майер сказала, что ты мутный тип». «Майер? И она тут отметилась. Интересно». «А когда ты убил Ларина?» «Так», – рявкнул Олег, теряя терпение. «У нас мало времени, так что слушай внимательно, придурок. Я не убивал Ларина, это сделала святая Русь, и если бы ты хоть немного подумал...» «Ага, я умею смотреть телевизор», – огрызнулся Титов. «Ты не смеешь так со мной говорить?» «Еще как смею». От самомнения и самоуверенности этого типа Олег уже даже не закипал, а вполне полноценно кипел. «Ты идиот! И всех нас можешь подвести под монастырь! Ты заражен! И в любой момент можешь стать паутинником!» «С чего это?» Титов резко затормозил. Прямо посреди улицы. Впрочем, сейчас, в условиях военного положения, трасса была почти пуста. Хлопнув дверью, он вышел наружу, и Олег последовал за ним. «Я не могу вести машину и говорить с тобой одновременно!» Титов поморщился. Кажется, у него сильно болела голова. «Говори, что хотел, а потом я решу, верить тебе или нет!» «Я наблюдал за тобой сейчас!» Хмур ответил Олег, снимая шлем. «Возможно, живое человеческое лицо поможет убедить тугодумного искателя». «Перед цитаделью!» «Дым от паутины, который ты вдохнул!» «Это было ошибкой!» «Та же паутина, только в газообразном виде!» «Чушь!» Титов хлопнул ладонью по бамперу машины. «Паутина сгорела! Просто воняло при этом!» «Это не просто вонь!» Олег замахнул свободной рукой. «Очнись! У тебя сейчас болит голова, так?» «Слезятся глаза!» першит в горле, сознание мутится. Ты искатель ССС Ранга. Что может так повлиять на тебя? Обычный едкий дым или магия высшего порядка? Погоди, но если ты... ты... Победитель попятился на пару шагов назад. Если я ее вдохнул, я заражен? Именно, кивнул Олег. Об этом я тебе и пытаюсь сказать. «Почему я еще не паутинник?» Титов глядел на него с недоверием и подозрением. «Думаю, из-за твоего ранга. Светогор тоже сопротивлялся долго, но в итоге сдался. Сдашься и ты», — сообщил Олег. «Но не сразу. Есть какое-то время». «Какое?» «Не знаю». Олег пожал плечами. «Но предпочитаю думать, что небольшое». «Сколько держался Светогор?» – потребовал Титов. «Немного», – признал Олег. «Думаю, около суток, и в последние часы его сил хватало лишь на то, чтобы ничего не делать. Просто стоять столбом и не выполнять команды Марктолуса». «Марктолуса? Кто это?» – не понял Титов. «Тот огромный паук, с которым ты столкнулся там». Олег продолжал приводить доводы. «Вспомни, ты включил электрическую ауру и тебя скрутило болью, так?» «Откуда ты?» «Да я был там, говорю!» – рявкнул Олег, снова теряя терпение. «Электричество убивает паутину. Боль из-за того, что она внутри тебя». «Погоди!» – Тито схватился за голову. «Не чести, и так болит!» Ладно, допустим ты не врешь, и что тогда мне делать? Без понятия. Олегу очень хотелось ответить в духе, убить себя и побыстрее, но он боялся, что такой ответ будет воспринят как нападение. И тогда прощай защитный эффект. Но я точно знаю, если ты прекратишь сопротивляться и станешь паутинником, с твоей помощью марколлу и монстры, смогут разнести весь город. «Я могу где-то запереться», — соображал Титов. «Или попытаться очистить себя электричеством, так? Конечно, это будет больно, но...» Неожиданно он поднял красные глаза с расширенными зрачками на Олега. «Или ты...» «Погоди, ты же этого и хочешь, так?» «Чего хочу?» Олег начал подозревать, что его план сработал не очень хорошо. «Как же трудно с идиотами!» «Чтобы я пытал себя электричеством!» Теперь уже тон Титова стал угрожающим. «Элита была права насчет тебя! Ты хитрый ублюдок!» и...» Движение руками вперед. У Титова в этот момент не было ни меча, никакого другого оружия, И даже коснуться Олега он не успел, просто двинул руками, как будто изображая летящий снаряд. И Олега отбросило на десять метров к ближайшей стене. Спина парня впечаталась в камни. «Черт, это было больно!» Олег попытался встать, но кажется, у него были сломаны ребра. «Не вставай! Исчезай! Исчезай!» – скомандовал Влад. Олега не надо было просить дважды. Он сам еще не сделал этого только от боли и неожиданности. Тело некроманта растворилось, а через пару секунд шатающаяся туша Титова подбежала к месту его падения. «Ты где?» – прорычал, оборачиваясь победитель. «Иди сюда, тварь! Выходи как мужчина, а не прячься!» Он ударил кулаком в стену. Дом почти не пошатнулся, зато вибрация от удара, отразившись от стены, пронзила всю улицу. Если бы Олег сейчас был материален, его бы снова смело ей, как взрывной волной. «Думал я тебе поверю?» Титов лихорадочно оглядывался по сторонам. «Думаешь, куплюсь на твой обман? Как все легко!» Сказать мне, что я заражен, и дальше я сам иду, убивая себя об стену, так? Понадобится энергия душ, чтобы вылечить те переломы, что ты сейчас заработал. Сухо констатировал Влад. И это только потому, что он ослаблен и дезориентирован. Иначе бы ты уже был, скорее всего, мертв. А новое перерождение отняло бы у тебя кольцо. Да, с победителем все было не слава богу. Он шатался, качался и вообще производил впечатление человека, которого знабит. «Ладно, ты был прав», — хмуро признал Олег. «Не лучшая была идея». «А вот этого я не говорил». Ты поселил в его душе сомнения. Пока он тебе не верит, но есть шанс, что он поверит, когда влияние Марктолуса проявится сильнее и успеет вовремя среагировать. — Слушай, — сообразил Олег, — можно же, не знаю, открыть портал куда угодно, в космос, на дно Марианской впадины, отправишь его туда и... — С моими вратами так не выйдет, — отрезал владыка. — Я уже говорил, что не буду пускать туда никого. Никого разумного. Иначе я бы, знаешь, и твари, обосновавшихся в моей цитадели, переместил куда подальше. Но для этого придется поместить их в мое карманное измерение. А это точно не вариант. А обычные порталы? Я сумел связать Подмосковье и Африку? Ну, если ты сумеешь сделать все как надо... Ты откроешь портал с той стороны. А кто будет с этой? Как заставишь Титова шагнуть внутрь? Как вернешь портал? Это ведь все же ценный артефакт. Как не схлопочешь от него снова, на этот раз до полной смерти тела? Да, слишком много как и но. Не получится. А! Неожиданно раздалось сбоку. Олег снова поглядел на победителя. Теперь его самовлюбленное прозвище смотрелось просто жалко. И увидел, что тот упал на колени и схватился за голову. «Началось», — предположил Влад. «Уже? Так скоро?» «Началось, не значит закончилось. Да и почему бы и нет?» Олег наблюдал за тем, как Сергей корчится на асфальте. Кажется, боль разрывала его голову изнутри. «Некромант!» – заорал Титов, продолжая одной рукой держаться за висок, а другой хватая за стену, чтобы встать. «Ты меня не возьмешь, слышишь? Я не куплюсь на твои фокусы и не стану твоей марионеткой!» Он поковылял к своей иномарке, спотыкаясь и скрипя зубами от боли. «Я ведь уже говорил, что он идиот», — задумчиво пробормотал Влад.